Глава вторая. Коллега по профессии, которому я показал вступление, заявил, что я очернил себя с умыслом, чтобы выступить потом в роли бесцеремонного правдолюбца. Ведь тем, кого я не пощажу, трудно будет меня упрекать, раз уж я и себя не жалею. Это было сказано полушутя, но заставило меня задуматься. Такой коварный замысел мне и в голову не приходил но я достаточно разбираюсь в душевной механике и понимаю, что подобные отговорки не имеют никакой цены. Возможно, замечание было справедливо, возможно, мной руководила подсознательная хитрость. Свою злобность я показал во всем ее безобразии, локализовал ее, стало быть, провел черту между нею и мной, но лишь на словах. А между тем, она, просочившись украдкой в мои добрые намерения, все это время водила моим пером, и я лицемерил, как проповедник, который, громя прегрешения людские, находит тайное удовольствие в том, чтобы хоть говорить о них, если уж сам не смеется грешить. В таком случае все становится с ног на голову, и то, что я считал печально необходимостью, продиктованной требованиями темы, оказывается главным побудительным мотивом, а сама тема – глаз Господа, не более чем удачным предлогом. Впрочем, схему подобного рассуждения, скажем так, карусельного, ведь оно образует замкнутый круг, где посылки и выводы меняются местами, можно перенести и на саму проблематику проекта. Наше мышление должно иметь дело с нерушимой совокупностью фактов, которая его отрезвляет и корректирует, а если такого корректора нет, оно грозит обернуться проецированием тайных пороков или добродетелей что одно и то же, на предмет исследования. Объяснение философских систем через различного рода недуги их творцов считается, Я кое-что знаю об этом, занятием столь же тривиальным, сколь и непозволительным. Но где-то на самом дне философии, которая постоянно пытается сказать больше, чем возможно в данное время, поймать мир в готовую сетку понятий прячется трогательная беззащитность, особенно заметная как раз у наиболее ярких мыслителей. История человеческого познания – это ряд, имеющий в пределе бесконечность, А философия пытается до этого предела добраться одним прыжком, коротким замыканием, дающим уверенность в совершенном и непоколебимом знании. Тем временем наука движется мелким шагом по черепашьи, а то и вовсе, казалось бы, топчется на месте, но в конце концов добирается до последних рубежей, до окончательной границы разума, проведенной философами, и, не замечая никаких пограничных столбов, приспокойно идет себе дальше. Ну разве могли философы не впасть в отчаяние? Одной из форм такого отчаяния был позитивизм с его весьма специфической агрессивностью. Он выдавал себя за верного союзника науки, будучи, в сущности, ее ликвидатором. Надлежало подвергнуть примерному наказанию все то, что разъедало и подтачивало философию, обращая в ничто ее великие открытия и позитивизм, этот мнимый поборник науки, не замедлил вынести ей приговор, заявив, что наука в действительности ничего не может открыть, ведь она лишь сокращенная запись опыта. Позитивизм попытался осадить науку, заставив ее признать свое бессилие во всем, что относится к области трансцендентного, что ему, впрочем, так и не удалось. История философии есть история последовательных отступлений. Сначала она стремилась открыть абсолютные категории мироздания, потом абсолютные категории разума, а тем временем, по мере накопления знаний, все яснее замечалась ее беспомощность. Ведь каждый философ поневоле объявлял себя самого абсолютным образцом человеческого рода. И даже всех возможных разумных существ. Напротив, наука – это как раз трансценденция опыта, сокрушающая в прах вчерашней категории мышления. Вчера пало абсолютное пространство и время. Сегодня рушится якобы вечная противоположность между аналитическими и синтетическими суждениями, между предопределенностью и случайностью. Но почему-то ни одному из философов не приходило в голову, что не слишком благоразумно выводить из правил собственного мышления законы, действительные для всех людей и всего человечества, от Эолита до эпохи угасания солнц. выражусь более резко: подставлять в умозаключение себя в качестве искомой общей человеческой нормы, значит поступать безответственно. Стремление понять всё, на которое при этом ссылаются, имеет разве что психологическую ценность. Поэтому философия гораздо больше говорит о людских надеждах, страхах, влечениях, чем о тайнах абсолютно равнодушного к нам мироздания, которое лишь однодневком кажется царством вечных и неизменных законов. Даже если мы познали такие законы, которых никакой прогресс не отменит, мы не можем отличить их от тех, которые будут заменены другими. Поэтому в философах я видел лишь людей, движимых любопытством, а не глашатаев истины. Разве формулируя тезисы о категорических императивах или об отношении мышления к восприятию, они начинали добросовестно расспрашивать бесчисленных представителей человеческого рода? Да нет же, они спрашивали себя и только себя. Раз за разом короновали собственную персону, выдавая ее за образец человека разумного. Именно это возмущало меня и мешало читать даже самые глубокие философские сочинения. Не успев открыть книгу, Я натыкался на вещи очевидные для автора, но не для меня. С этой минуты он обращался только к себе самому, рассказывал лишь о себе, на себя самого ссылался, а значит, утрачивал право высказывать суждения истинные для меня и тем более для всех остальных двуногих, населяющих нашу планету. Как смешило меня, к примеру, уверенность тех, кто заявлял, будто нет иного мышления, кроме языкового. Эти философы не ведали, что сами они принадлежат к определенной разновидности человека разумного, а именно той, которая обделена математическими способностями. Сколько раз, пережив озарение новым открытием, запечатлев его в памяти неизгладимо, я часами искал для него языковую одежду, потому что оно родилось во мне вне всякого языка, естественного или формального. Мысленно я называл этот феномен «проступанием истины», описать его невозможно. То, что проступает из толщи бессознательного и с трудом постепенно отыскивает для себя слова, словно гнезда, существует как целое прежде, чем осядет внутри этих гнезд. Но я не сумел бы даже намеком пояснить, в каком, собственно, облике предстает передо мной это без и предсловесное нечто, которому предшествует острое ощущение, что ожидание не будет напрасным. У философа, который не пережил этого сам, Какие-то важные механизмы мышления устроены иначе, чем у меня. При всем нашем видовом сходстве различий между нами больше, чем хотелось бы подобным мыслителям. И что же? Решая центральную проблему проекта, мы очутились как раз в положении философа со всей его беззащитностью и рискованностью его изысканий. Чем мы располагали? Загадкой и джунглями догадок. Мы выковыривались из загадки обломки фактов, но факты не стыковались не складывались в прочный массив, способный корректировать наши догадки, и в конце концов мы терялись в чаще гипотез, громоздящихся на гипотезах. Наши конструкции становились все изобретательнее и смелее, и все больше отрывались от тылов, от добытых знаний. Мы готовы были все разломать, нарушить самые святые принципы физики или астрономии, лишь бы овладеть тайной. Так нам казалось. Читателю, который, добравшись до этого места, Все нетерпеливее ждет посвящение в тайну, заранее ощущая приятную дрожь, как перед фильмом ужасов. Я советую отложить мою книгу, иначе он будет разочарован. Я не пишу авантюрный роман. Я рассказываю, как наша культура была подвергнута экзамену на космическую, или хотя бы не только земную, универсальность, и что из этого вышло. С самого начала моей работы в проекте я считал его именно таким пробным камнем, независимо от того, какой пользы ждал от наших усилий. Тот, кто следит за ходом моей мысли, возможно заметил, что перенося проблему карусельного мышления с отношений между мной и моей темой на саму эту тему, то есть на отношения между исследованиями и глазом Господа, я отчасти выпутался из щекотливого положения, настолько расширив упрек в затаенных побудительных мотивах, что в нем уместился весь проект. Но как раз таково и было мое намерение, еще до того, как я выслушал критические замечания. С известным преувеличением, необходимым, дабы подчеркнуть суть моей мысли, могу сказать, что в ходе работы затрудняюсь определить, когда именно. Я начал подозревать, что звездное послание для нас, стремящихся его разгадать, стало чем-то вроде психологического теста на ассоциации, например, предельно усложненного теста Раршаха. Испытуемый видит в цветных пятнах ангелов или зловещих птиц, ибо он проясняет неясное, руководствуясь тем, что у него на душе. Так и мы, за завесой непонятных значков, угадывали нечто, содержащееся лишь в нас самих. Это подозрение мешало мне работать, да и теперь заставляет путаться в объяснениях, которых лучше бы избежать. Тем не менее, я решил, что ученый, оказавшийся в столь затруднительном положении, уже не может считать свои профессиональные знания чем-то вроде железы или жвала, изолированных от всего организма, а значит, не вправе утаить свои сокровенные проблемы, даже самые постыдные. Ботанику, занятому систематикой каких-нибудь лютиков, довольно затруднительно проецировать на объект изучения собственные фантомы, видения, а то и постыдные страстишки. Положение исследователя-мифолога опаснее. Сам выбор материала исследования, возможно, расскажет нам не столько о структурных инвариантах архаических мифов, сколько о том, что преследует мифолога в сновидениях и безотносительно ко всякой науке на его а нам пришлось пойти еще дальше. Сделать поистине головоломный шаг, ведь нас подстерегала та же опасность, но в несравненно большем небывалом масштабе. Так что никто из нас не знает, в какой мере мы были орудиями объективного анализа, в какой типичными для своей эпохи представителями человечества и в какой, наконец, каждый из нас представлял только самого себя и черпал гипотезы о смысле послания из собственной, возможно, травмированной или сумеречной психики, из-за ее неконтролируемых сознанием глубин. Подобные опасения многие из моих коллег считали чепухой, правда, не выражались иначе, но смысл был именно таков. Я их прекрасно понимаю. Проект был прецедентом, в котором, как в матрешке, скрывались другие прецеденты, с той только разницей, что никогда досели физики, технологи, химики, ядерщики, биологи, информационщики не располагали таким предметом исследований, который не был чисто материальный то есть природной загадкой, а был кем-то умышленно создан и послан, причем отправитель должен был приноравливаться к неведомым адресатам. Ученые воспитаны на игре с природой, которая никак не является сознательным противником. Они не допускают возможности, что за исследуемым объектом на самом деле стоит кто-то, и что понять объект можно лишь в той мере, в какой удастся постичь ход рассуждений этой, совершенно нам неизвестной, сознательной первопричины. Так что, хотя они знали и даже говорили, что отправитель реален, весь их жизненный опыт их профессиональная выучка говорили им обратное. Физику и в голову не придет, что кто-то нарочно расположил электроны на орбитах так, чтобы люди ломали себе голову над их конфигурациями. Он прекрасно знает, что гипотеза о создателе орбит в физике абсолютно излишня, более того, недопустима. Но в проекте недопустимое оказалось реальным а физика в обычном своем виде стала непригодной. Это было прямо-таки пыткой. Сказанного я уверен довольно, чтобы понять, что мое положение в проекте было достаточно обособленным, разумеется, в общем теоретическом смысле, а не в смысле административно-иерархическом. Меня упрекали в недостаточной конструктивности. Я всегда готов был вставить словечко в ход чужих рассуждений. В результате в них что-то заклинивалось, и они останавливались. Сам же я предложил не слишком много конструктивных идей, с которыми можно что-нибудь сделать. Впрочем, Беллоин в своем отчете отзывается обо мне как нельзя лучше. Надеюсь, это не только дань дружбе, связывающей нас. Возможно, известную роль сыграло положение, не только административное, которое он занимал. В каждой исследовательской группе проекта взгляды ее участников после некоторого периода колебаний приходили к какому-то общему знаменателю. Но тот, кто заседал, как Белойн в научном совете, хорошо видел, что мнения разных групп нередко диаметрально противоположны. Впрочем, организационную структуру проекта с ее изолированными друг от друга группами я считал вполне разумной. Она предотвращала появление эпидемии ошибок. У такого информационного карантина были свои отрицательные стороны. Но я начинаю вдаваться в подробности преждевременно. Значит, пора переходить к изложению событий.